«Какого черта? Что тут, елки зеленые, происходит?» Лейтенант Арнстронг стоял перед входом на склад, гостиничную кладовую, переоборудованную под нужды легиона. Он наведывался сюда утром, и тогда склад выглядел совершенно нормально, а теперь больше напоминал крепость, приготовившуюся к длительной осаде. Картонные коробки с сухими пайками и банками со смазочным маслом выстроились баррикадами. Между ними была протянута колючая проволока. В глубине склада виднелся бункер, выстроенный из ящиков с мылом. Над верхним рядом ящиков виднелась верхушка каски. Как ни странно, Армстронг ощутил... Нечто вроде прилива гордости за то, что кто-то в роте Омега сумел хоть что-то сделать настолько быстро. До появления шутта на такой не был способен никто. Стой, кто идет, послышался голос с другой стороны баркат. Держите руки на виду и не делайте резких движений. Это Армстронг, осторожно представился лейтенант, и вытянул шею, пытаясь разглядеть того, кто давал ему инструкции. — Луи, это ты? — А ты же меня знаешь, Луи. Что тут у вас такое? Вы будто к осаде изготовились. — Не приближайтесь, — прозвучал за коробок. — Назовите пароль. «Пароль — Пароль? — нахмурился Армстронг. Раньше для прохода на склад никакого пароля не требовалось. На самом деле сюда мог заглянуть любой любопытный прохожий с улицы. Видимо, что-то изменилось. «Шоколадный Гарри, ты здесь?» — поинтересовался лейтенант. Он надеялся, что сержант-снабженец впустит его и все каким-то образом объяснится. «Нет тут никого такого!» чтобы шоколадным Гарри звался, ответствовал голос. «Не приближайтесь и руки держите на виду!» Арнсронг поднял руки и, немного повернув голову в бок, проговорил в направлении своего наручного коммуникатора. «Мамочка, тут на складе ерунда какая-то творится!» — тихо проговорил он. Можешь соединить меня с шоколадным Гарри? Ну что, если я этого не могу, так и никто не сможет? Откликнулся голос мамочки. Штанишки подтяни, сынок. Переключаю. Через мгновение из динамика послышался другой голос. Кто здесь? Только поскорей! У меня времени в обрез. Гарри, это ты? Это Армстронг. А что тут, елки-палки, творится? Объясни. — Голос у тебя Армстронгов, Очень даже похож. Но надо точно удостовериться. — отозвался из коммуникатора голос Гарри. После минутной паузы последовал вопрос. — Ладно, скажи-ка, кто в прошлом сезоне в Галактической Лиге первенствовал в свободном полете? — Чего? — Армстронг в отчаянии задумался. Наконец признался. — Не знаю, Гарри, а что за идиотский вопрос? Я же ничего не смыслю в этом гравиболе. Пальцем в небо попал. Никакой это не гравибол, а скрамбл, чтобы ты знал. — Ну, мне все ясно, вы точно, Армстронг. Не знаю другого парня, чтобы так в спорте не разбирался. Ну и что вам надо, лейтенант? Гарри, я стою у входа на склад. Отсюда он выглядит, как крепость. Что ты тут охраняешь? Фишки для казино? Прямо у входа говорите. И никого там рядом с вами подозрительного не видно? Да нет тут никого, кроме меня. — Вели своему охраннику меня впустить. У меня к тебе важное дело. — Ладно, лейтенант, только быстро смотрите, чтобы никаких вывертов, а то у Луи спусковой крючок разболтался. Лейтенант Армстронг выпрямился, улыбнулся и помахал рукой дозорному, синтианцу, после чего перебрался через заграждение у входа. чувствуя себя не слишком ловко от понимания того, что Луи все время держит его под прицелом. Наконец он добрался до двери, что вела в кабинет Гарри. Она чуть-чуть приоткрылась, в лицо лейтенанта тут же уперлось с дула пистолета, и только потом дверь открылась шире, и он был впущен внутрь. Но... «Добро, как говорится, пожаловать!» — радушно приветствовал лейтенанта Гарри. «Может, кофейку?» При этом он на Армстронга не смотрел, а выглядывал за дверь. Армстронг побыстрее отошел от двери и плюхнулся на стул. «Да что тут такое стряслось? Скажи на милость!» — требовательно попросил Армстронг. «Мы что...» «Ожидаем очередного налета мафии?» «Нет, хуже», — ответил Гарри страшным голосом и заложил дверь тяжеленным засовом. «Они меня все-таки вычислили. Знал я, что вычислят рано или поздно, знал ведь. Но я им просто так не дам, лейтенант. Им придется здорово попотеть». прежде чем они меня сцапают. — Да объясни ради всего святого, о чем это ты? — взмолился Армстронг. — Кто такие они? И почему они должны тебя сцапать? — Это долгая история, лейтенант, — горько вздохнул Гарри. — Я вам так и расскажу, в общих словах. Ну, вы же знаете, было дело, я якшался с гангстерами. — Ну да, и думаю, все слышали, — кивнул Армстронг. — Ну, тогда вы должны знать и про то, как меня угораздило связаться с ренегатами, правильно? И про то, как я так сильно вляпался, что пришлось в легион поступить. А тут мне до прихода капитана тоже было не сладко. — Ну да, да, это мы все знаем. — С — скороговоркой произнес Армструнг. — Ты мне лучше... Шоколадный Гарри прервал его. — Короче, лейтенант, цыплятки подросли и превратились в петушков. Ренегаты явились сюда и жаждут моей крови. Но вы только не подумайте, что я преувеличиваю. Луи своими ушами слышал, как они разговаривали с капитаном. И он сразу примчался ко мне и все мне рассказал. Рассказывая Арнстронгу о своих печалях, Гарри сосредоточенно протирал свой автомат громобой и время от времени нервно выглядывал на улицу в щели между досками, которыми он предусмотрительно заколотил окно. — Ну ладно, явились явились, подумаешь. — пожал плечами Арнстронг. — Ты не хуже меня знаешь, что ни на кого из легионеров нельзя напасть просто так. Тот идиот, кто на такой отважится, считай, тронет всю роту, так от всей роты сдачи и получит. Мы тебя в обиду не дадим, Гарри. — Что спасибо, то спасибо, лейтенант, — поблагодарил шоколадный Гарри. Но не станете же вы сильно ругать парня за то, что он решил проявить бдительность и занялся посильной самообороной. Эти ренегаты, они, между прочим, те еще подонки. М да, пожалуй, винить тебя не в чем. Вот только тебе стоит придумать, как бы нашим ребятам можно было на склад заглядывать, как раньше. Думаю, Капитан что-нибудь придумает, и все-таки одного я в толк не возьму. Это чего же? Почему ты так ухитрился прогневать этих ренегатов, что они притащились за тобой сюда через полгалактики, чтобы тебе отомстить? Что я им сделал? Хотите узнать? Ой, я такое сделал, что лучше и не говорить. Сказать про это любому байкеру, так он тоже взбесится, как и эти. Ну, а все-таки? Да мотоциклы их не я маленько подпортил, обреченно ответил шоколадный Гарри.